Уже на следующее утро Ксавье снова посмотрел в телескоп. Окно в квартире брюнетки было открыто, но никаких следов зебры не наблюдалось. Ксавье немедленно вбил в поисковик слово «галлюцинация» и получил следующее определение. В психиатрии образ, возникающий в сознании без внешнего раздражителя, например, способность видеть физически отсутствующие предметы или слышать голоса отсутствующих людей. Упоминание о голосах отсутствующих людей навело его на мысль о медитации. Действительно, лечь и полчаса внимать невидимому голосу, лучшего способа выбросить из головы хорошеньких брюнеток и зебр в чужой квартире, подсмотренных с помощью телескопа, не существовало. Изредка и Оливье присоединялся к отцу во время голосовых, как он их называл, сеансов. Они ложились рядышком на ковре в гостиной, И Ксавье включал смартфон и динамик. На этот раз не успел он открыть приложение, как заметил, что иконка на экране изменилась. Ксавье поискал свою программу с женским голосом, но она исчезла. Зато появилось несколько новых программ медитации. «Старого голоса больше не будет», — сказал он сыну. «Ну и ничего страшного», — ответил он. «Будем слушать новый». Ксавье расстроился. Он привык к звучанию этого бесстрастного женского голоса, повторяющего практически одни и те же успокаивающие фразы. «Устройтесь поудобнее, сосредоточьтесь на своем дыхании, выбросите из головы все мысли». Больше он никогда не услышит этих слов, произнесенных знакомым голосом. Иногда он с удивлением ловил себя на том, что пытается вообразить себе эту женщину. Теперь она затерялась в миллиардных соединениях всемирной паутины. Очевидно, создатель сайта решил навести порядок в своих программах и предложить пользователям новые записи. После развода для Ксавьена стала долгая пора одиночества. Он чувствовал, что просто не способен завязать близкие отношения с кем бы то ни было. Брюно знакомил его с разными женщинами, по большей части подругами жены. Ничего путного из этого не вышло. Каждый разговор сводился к обсуждению недавнего развода, проблеме общения с детьми и прочим трудностям, неожиданно возникшим, когда налаженная, казалось бы, жизнь свернула куда-то не туда. Все эти свидания больше напоминали сеанс взаимного любительского психоанализа, чем волнующее начало романа. На следующий год Ксавье ненадолго увлекся владелицей цветочного магазина, только что открывшегося на его улице. И еще несколько месяцев спустя, когда он уже серьезно задумался о том, чтобы сделать ей предложение, она вдруг сообщила ему, что нашла в соцсетях свою школьную любовь и переезжает к нему в Британь. Магазинчик закрылся, и на его месте появилась обувная лавка. Ксавье снова погрузился вялое одиночество. В любом случае цвета она продавала дрянные, они и трех дней не стояли. Ворчал Брюно, пытаясь утешить друга. С тех пор в жизни к Савье не было никого. Он ни с кем не встречался и больше ни с кем не знакомился. Звякнул гонг, Оливье и к Савье закрыли глаза. Устройтесь поудобнее, произнес. Мужской голос.